Выяснила, почему тебя поместили в то заведение? Что толкнуло родителей на крайние меры? Пусть даже их дочь видела будущее. Девушка покачала головой цвета золотистых топазов, глаза стали задумчивыми. О них я почти ничего не узнала, хотя просмотрела все старые газеты на микрофишах. Моих родственников упоминали редко, они не принадлежали к кругу, о котором пишут журналисты. Есть сообщения о свадьбе родителей. О свадьбе Синтии тоже, — имя сестры подруга произнесла как-то неуверенно, — о моем рождении, потом о смерти. Я и могилу нашла, а еще стащила из больничного архива историю болезни. Дата поступления в больницу совпадает с датой на надгробие. Я не знала, что сказать, и после небольшой паузы Элис заговорила о менее тягостных вещах. За исключением одного, Калины снова были вместе и проводили весенние каникулы в Ден-Али с Таниной семьей. Даже самые незначительные новости я слушала с огромным интересом. О том, кто волновал меня больше всего, Элис не заговаривала, за что я была ей очень благодарна. Счастье уже то, что она рассказывает про семью, в которой мне так хотелось примкнуть. Чарли вернулся после наступления темноты, Измотанный еще больше вчерашнего. Следующим утром предстояло ехать в резервацию на похороны Гарри, и он рано ушел к себе. Мы с Элли снова ночевали в гостиной. Папа казался каким-то чужим, когда еще до рассвета спустился в гостиную. На нем был старый костюм, который я никогда не видела. Пиджак расстегнут, наверное, уже не сходится. А такие широкие галстуки давно не носят. Стараясь нас не разбудить, Чарли на цыпочках подошел к двери, Притворившись спящей, я дала ему спокойно уйти. Устроившаяся в раскладном кресле Элис сделала то же самое. Не успела дверь закрыться, как моя гостья резко села, а когда откинула одеяло, оказалось, что она полностью одета. — Ну, чем сегодня займемся? — Не знаю. Ты видишь в окрестностях города что-нибудь интересное? Девушка улыбнулась и покачала головой. — Еще слишком рано. В последнее время я целыми днями пряталась в лапушь, и успела порядком забросить хозяйственные дела. Нужно хоть сегодня наверстать упущенное и как-нибудь порадовать Чарли. Может, если вернется в чистый, аккуратный дом, ему станет немного легче. Начать лучше с ванной. Почему-то она выглядит самой запущенной. Пока я мыла кафель, Элис, облокотившись на дверной косяк, расспрашивала, правда, без особого интереса, чем мои, то есть наши одноклассники, занимались во время ее отъезда. Бледное лицо казалось бесстрастным, но я чувствовала неодобрение. Рассказать почти нечего, и подруге это не нравилось. Или у меня просто угрызение совести за послушный разговор. Оттирая пол, я в буквальном смысле была по локоть в комете, когда в дверь позвонили. Мельком взглянув на гостя, я заметила она озадачена, чуть ли не встревожена. Ничего себе! Разве Элис Калин врасплох застанешь? Минутку! Выглянув на лестницу, прокричала я, быстро поднялась и ополоснула руки. «Белла!» В голосе Элис слышалось разочарование. «Я догадываюсь, кто это?» «И думаю, мне лучше уйти». «Догадываешься?» Недоверчивым эхом отозвалась я. «С каких пор ей понадобились догадки?» «У меня провал в ясновидении. Так же, как и вчера. Значит, скорее всего, это Джейкоб Блэк и его друзья». Пытаясь осмыслить услышанное, я смотрела на нее во все глаза. «Ты не видишь оборотней?» «Выходит, так», — скорчила гримасу Элис. «Похоже, она раздосадована, очень-очень раздосадована». В дверь снова позвонили, несколько раз подряд, гневно и нетерпеливо. «Элис, ты не обязана никуда уходить, ты первая пришла». Моя гостья засмеялась серебристым переливчатым смехом, но как-то безрадостно. Уверяю тебя, нам с Джейком в одной комнате лучше не оставаться. Чмокнув меня в щеку, девушка скрылась в спальне Чарли, а там наверняка заднее окно открыто. Еще один звонок. Глава восемнадцатая. Похороны. Спустившись на первый этаж, я распахнула дверь. Конечно, Джейкоб. Даже временно лишенная своего дара Элис не ошиблась. Неприязненно сморщив нос, парень стоял метров в двух от двери, Старался быть спокойным, лицо бесстрастно, как маска, но меня-то не проведешь, заметила, как ладони трясутся. Джейкоб буквально источал враждебность. Вспомнив день, когда он предпочел мне Сэма Адли, я вызывающе подняла подбородок.